Глава 13. Одиночка. Перед выходом он предупредил ребят, насколько уходит и в какую сторону, чтобы знали, где его искать. Ганс чуть ли не за голову схватился и порывался идти с ним, но Ник уговорил его не делать глупостей. К тому же вся соль была именно в таком преодолении трудностей. Он хотел себя проверить, сможет ли драться с мелочевкой, используя полученные навыки. Проблема его спутника была в том, что он боялся действовать, Ну или что-то тормозило его. Например, женщины и недостаток хорошего снаряжения. Странно, что Ган за полгода обучения так и не собрал достойную амуницию. Неужели все деньги уходили на баб? Как-то не верится даже. С Саймоном-то ясно. Он выплачивал пенсии родственникам когда-то убитых им жертв. В общем, независимо от хотелок сожителей, Ник будет действовать по-своему. Доворот добрался за час быстрым шагом. Один стражник его узнал и поздоровался, а потом Ник услышал за спиной удивленное перешептывание. Похоже, его записали в разряд психов. Ну и хрен с ним. Забираться глубоко он не намеревался. Сегодняшняя цель в наборе душ. Заданий в аптеке на этих монстров не было, потому что их активно поставляли оптом слабые отряды авантюристов. Так что поход проводился больше в целях собственной прокачки, нежели для получения прибыли. От Саймона он выведал, что зубастые черви любят селиться к западу от ворот, и есть много колоний в километрах в 15 отсюда. Эта дорога не шла вглубь, а по касательной вдоль города, просто туда не было отдельного входа. К тому же по пути ему точно встретится одна перевалочная база авантюристов с загоном для варанов. Оттуда груз на телегах везли в город, а обратно уже провиант и всяческие покупки. Здесь отбывали службу в основном еще салаги, Такие базы были и на отдалении от Андервуда, но там уже служили и ребята. Из пещер с червями как раз и появились те самые вормлинги. Люди тогда не знали о влиянии излучения на генофон, потому на таких базах теперь держали кубы с емировой рудой. Иногда ради добычи всякие темные личности пытались нападать организованной толпой, но им редко удавалось достичь успеха. Плохая экипировка, мало навыков и физических сил а также доминация противника в магии не позволяли так просто захватить базу даже с новобранцами. Черви были безопаснее крыс, потому что не стайные монстры. Ник топал по тусклу освещенному гирляндой коридору и держал ухо востро. Очки надел сразу, решив не испытывать судьбу. И какой же кайф было видеть каждый темный уголок. Он тут же вспомнил те жуткие времена, когда пробирался на сотни километров отсюда без какой-либо толики света. Все-таки магический прогресс – сила. Проблема Андервуда была еще и в недостатках нужных материалов, что добывались только на поверхности. Поэтому развитие шло несколько в ином направлении. Но сейчас Ник активно искал, чтобы такого полезного перетащить из прошлой жизни в эту. Не для того, чтобы улучшить кому-то существование, а чтобы самому добиться своих целей побыстрее. Он хотел наверх, и он туда выйдет, чего бы это ни стоило. Первый враг выпал на дорогу из расщелины и, очевидно, спешил по своим важным червячным делам, не подозревая о намерениях одинокого человека. А зря. Ник перешел на бег и, даже не сбрасывая рюкзака, вошел в контакт с тварью. Она была размером с обожравшегося на детском утреннике питона. Похоже, в пещерах его юмор становится чернее, чем в Андервуде. Удар ногой в кольчатое розовое тело, и червяк остановился, приподняв башку в сторону обидчика. Чтобы спровоцировать противника, Ник ткнул тело мечом, и только тогда этот тупица догадался на него напасть. Интеллектом они не обладали, ведь у них не было мозга в привычном нам понимании. Взамен имелся большой нервный ствол по аналогии с позвоночником, тянущийся вдоль всего тела. Не факт, что они вообще чувствовали боль. В этом их и преимущество, и недостаток. Сколько не режь, пока не уничтожишь башку, эта тварь будет жить, и никакой души не впитаешь. В открытом круглом рте зияло несколько пролетов зубов, направленных внутрь, как у щуки. Если туда попадет рука, то просто так не вытащишь. Но эти твари скорее падальщики и травоядные, чем активные хищники. Поэтому Ник сделал пяток другой шагов и со всего размаху влепил мечом прямо посередине рта. Тварь распополамила, и туша задергалась в рефлекторных конвульсиях на короткий срок, и потом застыла. Слабый комочек магической энергии лизнул его теплом и осел на стенках внутреннего сосуда. Отлично. Голова грохнулась на землю. То, что это тело заградит проход остальным жителям, Ник не беспокоился. Скоро здесь все заполонят слизни. Люди их не убивали не только из-за полезных свойств, но и еще потому, что они не давали душ. Жрать их тоже нельзя, а химическая промышленность не так хорошо развита, чтобы разбирать их на части. Хотя Ник был уверен, что перспективы в этом направлении огромные. Он пошел дальше искать новых жертв и вскоре набрел на каменный карман с десятком таких гавриков. Как раз то, что ему нужно. Главное – сделать все аккуратно и не подставляться. Он повесил рюкзак за торчащий металлический штырь. Какой-то человек уже давно вбил его сюда для, очевидно, тех же целей. В артефакторных очках Ник отлично видел монстров и приступил к крестовому походу за их жалкими душонками. Он пошел вдоль стены и воспользовался медлительностью червей. Эта пещера привлекала их своим соляным составом. Со стороны казалось, что твари сошли с ума и сосут камни. Но они просто восполняли недостаток хлорида натрия. Ну а Ник восполнял недостаток душ. Все справедливо. Одного за другим он выкосил всю эту братью. Ничего страшного. Скоро на их место приползут новые. Черви, как и гигантские крысы, в подземельях были сродни неистребимым сорнякам. Сколько их не убей, придут родственники. Найдут ходы и отложат личинок или свое крысиное потомство. Спасала только емировая руда. Ник закончил здесь и пошел дальше. По плану хотел минимум штук 30 убить, а там как пойдет. Проблема только найти побольше заселенных углублений. А то ведь он не один такой умник. Вскоре эти слова подтвердились встречей с группой из трех человек, подозрительно бандитского вида. Ник кивнул им и пошел дальше, слушая, как чавкают удары меча. сплевываются темно-бурая жижа. Ребят интересовал такой сегмент червя, как поясок. По сравнению с остальными кольцами, он был самым большим ровным участком, а сверху и снизу, как гармошка, крепились кольчатые перетяжки. Из-за того, что черви гермафродиты, они откладывали яйца как раз в этом месте. Ник слышал, что у крысолюдов и крайних они пользуются спросом, но он скорее ногу свою сожрет, чем попробует эту дрянь на вкус. Следующие два часа было пусто, и он уже подумывал идти назад, как нашел то, что искал. Правда, это был скорее коридор, чем полноценная комната. Но здесь пролегала полоса миграции крупных беспозвоночных. Повезло найти столь проходное место. Чтобы рюкзак не мешал, он его оставил позади на входе. За его сохранность Ник не боялся, спрятал за стол агмит. Коридор был метра полтора шириной и особо не разгуляешься. Улучшенное зрение позволило увидеть, что раскол тянется далеко вдаль, и на протяжении всего этого пространства из дырок по бокам стен вползали и уползали зубастые червячелы, продолжая свой подземный ход в тех местах, где человек до них не дотянется. Кажется, у америкосов была такая игра, где надо бить молотком, вылезающей из отверстия мышки. Вот так и он, шел все дальше и дальше, прислушиваясь, чуть нагнувшись, ползет ли эта гадость или все тихо. Иногда он промахивался и попадал по туловищу, а червяк скользил вперед. Но по большей части дело шло успешно. Он насчитал в общей сложности 37 убитых монстров и, устав, потопал назад. На сегодня, пожалуй, хватит. не глянул на часы и присвистнул. Не заметил, как прошло целых семь часов. В желудке заурчало. Он вышел из прохода и, достав из рюкзака перекус, отправился той же дорогой, что и шел сюда. Незачем испытывать судьбу. Всего у него теперь 83 души. Если так подумать, внушительная цифра. Но кто сказал, что на блокировку одного заклинания тратится лишь одна душа? У Ника был план на всякий пожарный накопить пять сотен и попросить тренера испытать на нем различный арсенал заклинаний. Почему так много? А вдруг там на блокировку сотни вообще нужна будет? Не хотелось бы окочуриться из-за своей глупости. Плюс не надо забывать, что многие монстры тоже умеют колдовать. Та же ледяная скалопендра чего стоит? В этом и заключался план – набрать для массовости слабых душ, а потом уже приступать к более опасным противникам. Так он сможет постепенно в одиночку углубляться в подземелье и становиться сильней. Еще одной проблемой была невозможность понять, сколько точно у него осталось этих самых душ. Тут все сложно. Саймон сказал, способность видеть сосуд появляется только при его наполнении свыше половины. Ганс, например, еще не видел свой. Сенсей сообщал ему об успехах. Сейчас там 15%. Для обедневшего аристократа весьма неплохо. Только вот у Ника там до сих пор ноль. Но с этим он еще разберется. Начало положено. Те же самые парни все еще паковали свою яичную гадость. Но на этот раз один из них посчитал нужно встать поперек дороги и, как типичное быдло, раздявить полубезубый рот в усмешке. Ник долго думать не стал и без разговоров мазал ему прямым ударом в подбородок, повалив на землю, а потом достал меч, когда к нему выбежали оставшиеся двое. К колонизаторам захотели? Спокойно спросил он их, демонстрируя дорогое оружие и свои намерения не церемониться с этими отбросами. Они поколебались секунду и опустили длинные, изогнутые полукругом, «Разделочные ножи, больше похожие на серпы». «Все в порядке?» Спросил лежащий на полу мужик, будто не он первым проявил агрессию. Ник давно уже прохавал поведение таких гнилых людишек. Сразу становятся шелковыми, стоит показать клыки. «У меня да, сам как?» «Да я вот», — сглотнул клоун с кровоточащей губой. «Думал спросить, чего кидаешься? Я ж не сделал ничего, только не горячись». Его брови высоко приподнялись а глаза бегали то на своих парней, то на него. Ник не стал ничего отвечать и просто переступил через него, оставив троицу позади. Пещеры близ Андервуда были опасны не монстрами, здесь главный враг – человек. Слизни быстро уничтожали улики, так что сюда немногие рисковали приходить, даже в составе группы. Ведь пещерных гопников могло быть в разы больше, только он об этом подумал, как сквозь него пробился шар пламени и тысячами искор растворился в воздухе. Блять, У кого-то из тех бомжей был кристалл емировой руды. Сзади послышался топот. Ник сбросил с себя в лужу загоревшийся рюкзак и пнул его, чтобы тот перекатился по воде и потух. Ремешки на очках тут же поплавились, но выдержали. Все-таки из качественного материала. А вот металл нагрелся, и чтобы не повредить собственную кожу, пришлось снять их и отбросить в сторону. Часть одежды оплавилась, другая, возле головы, продолжала полыхать. Он мог бы потушить все, но тогда пришлось бы падать в лужу. А эти придурки только и ждали от него подобного поведения, чтобы навалиться скопом и стыкать ножами. Вместо этого он резко повернулся назад, вынул меч и, полыхая, как вылиши из ада черт, побежал на них. Это настолько сбило их с толку, что ему не составило труда колющим ударом вогнать в грудь первому бандиту огнеупорный меч. Удивленный добытчик яиц посмотрел вниз и упал на колени. Ник уже занимался другим. Слабое сопротивление серпом и отрубленная рука отправилась на сырой пол, а коридоры подхватили эхом истошный крик. Все это прекратилось вторым ударом в висок. Аккуратная черепная чашечка с мозгом шмякнулась в грязь. «Да кто ты такой?» – заорал ему последний оставшийся в живых, трясущимися руками выставив вперед нож. Дискуссии не получилось. И как бы не пытался его разжалобить тот самый дурак, что затеял эту стычку, его пришлось убить. Они видели антимагический щит, да и вообще первыми напали. Тут никакой жалости не должно быть. После этого Ник подбежал к луже и погасил огонь на куртке. На секундочку новой куртке, которую он купил за свои кровные, заработанные в походах деньги. Вот же твари! В таком виде назад не пойдешь, ему через город топать до усадьбы. Узнать, сколько потрачено душ он не мог. Но заклинание не было таким уж сильным. Одну-две, скорее всего. Самым противным было отдирать пригоревшую кожу ткань. Ее расплавившаяся основа выщипывала волосы из груди, как восковые полоски. «Ауч! Ай-яй!» Наконец он избавился от налившей пакости и, стоя голый по пояс, тоскливо заозирался. «Придется брать одежду с трупов. По меньшей мере верхнюю». Он с омерзением снял наименее забрызганную кровью куртку и, поморшившись, надел на голое тело. Холод его не беспокоил из-за способности жнеца, но торс прикрыть надо, так что рубашку и остальное он не взял. Емировой руды у того, кто стрелял, практически не осталось, с полногодка, но Ник все равно ее забрал. Хоть какая-то компенсация за причиненный ущерб. Ножи и прочий металлический хлам – Он спрятал в расщелину подальше от случайных взглядов. Остальное съедят товарищи слизни и зубастые черви, с любопытством выглядывавшие из пещеры. Вот такой вот круговорот. Сначала ты добывал еду, а потом сам ей стал. Рюкзак, слава богу, не сгорел. Но вот новенькие очки чуть пострадали. Сверху одно стекло закоптилось чутка. Сходил, блин, набить душ. Ник с раздражением потопал назад. «Придется доставать заначку». Наметилась одна проблемка. Сам-то он может быть непрожигаемый, но вот одежда ему нужна с такими же свойствами, а стоила она серьезных денег. Стража за это время сменилась, и это хорошо. Прошлое могла заметить, что одет он по-другому. Нечасто здесь путники расхаживают. Один из мужиков, проводив его взглядом, цыкнул, мол, совсем обнаглела мелюзга. Дома над ним, конечно, поржали, но отнеслись с пониманием. Он с наслаждением обмылся, перекусил и лег спать. Как проснулся, на пещерном потолке светила еще желтая гирлянда. Значит, еще день. Ник вышел на улицу, и к нему подошел чуть вспотевший Саймон. «Разминайся! И на площадку ко мне!» Эти слова разом его разбудили. И он мигом справил мыльно-рыльные дела и отправился на пробежку. Одежду временно взял у Ганса. Спустя где-то два с лишним месяца... Его величество тренер удостоил Ника вниманием. Такое пропускать нельзя, потому он ускорился и разогнал кровоток. Ганс уже оттарабанил свое и устало сидел, высунув язык. Надо же, его и будить не стали. Начали тренировку вот так. Описание всего боя можно уместить в одно слово – «бесславный». Тут уж ничего не поделаешь, но прогресс определенно был. Ник смог даже пару раз огрызнуться – Но в обоих случаях в реальном бою это стоило бы ему руки. Когда спаррингуешься с противником гораздо сильнее себя или вообще что угодно делаешь, то думать начинаешь по-другому и значительно быстрее. Так и в этот раз. Один такой поединок вытащил на поверхность множество косяков техники и прежде всего в мышлении. «На сегодня все». Ник вздохнул с облегчением и вышел из тренировочной арены. Вымотал его Саймон знатно. Руки, ноги и голова побаливали от тумаков ножными, и этого человека он собирался убивать, да тот даже в пьяном виде покрошит его в капусту. Настолько велика была разница в силе, и это не удручало, а скорее, наоборот, говорило Нику, что он сейчас в правильном месте. После уборки в доме Ник поспешил в обменник, прихватив 10 кристаллов. За них он выручил 3700 коинов в пяти разных местах, чтобы не привлекать чересчур внимания потратил на эту уйму времени, но так спокойней. Ему требовался опытный кожевенник и желательно артефактор. Спустя час он нашел такого и сделал заказ на новую куртку, штаны и обувь. Поезд достался бесплатно, в комплект ко всему снаряжению. Вкусненький бонус. С него сняли мерки и за все он отдал 1200 икоинов. Сказали приходить через три недели. Ник почесал репу, вздохнул и купил себе в другом месте дешевые шмотки. Пока будет ждать, придется ходить в них. Как бы он ни хотел закрывать глаза на проблемы с деньгами, но надо было что-то придумать. Они поступали в слишком маленьком количестве. Даже в одиночку он не сможет выполнять аптечные заказы, ведь по пути назад придется тащить большой груз. Сейчас до него дошло, что Саймон намеренно ничего не носил, потому что, по сути, был их охраной. А значит, задание надо будет брать на мелкие части, такие как глаза, язык или внутренние органы. Но таких чертовски мало. В одиночку Ник может только увеличивать запас душ. Следовательно, его задача сделать так, чтобы их немногочисленные вылазки втроем приносили больше дохода. А как это провернуть? Правильно, увеличить грузоподъемность команды. «Я хочу купить ездового варана», сказал он торговцу на ящерном рынке, и вывалил на прилавок полторы тысячи e икоинов».